Часть вторая. Отмщение. Глава первая. Королевские рыцари. Стоя перед глубоким проемом окна замка Ванже, Катрин рассеянно смотрела на улицу. Она была такой усталой после многодневного путешествия, что совсем потеряла интерес к окружающей жизни. Недавно, когда вместе с Сарой и братом этиеном они достигли берегов Луары, она едва не упала в обморок от голода и истощения. Последние двенадцать дней они продвигались через провинцию Лимузен, охваченную голодом и разорением, через Марш и Пуату, где кровавые следы английского разбоя были видны повсюду. Путников подстерегали холод, бандиты, голодные волки, завывавшие вблизи деревенских околиц амбаров, служивших Саре, брата Этьена и Катрин, убежищами. Питание стало проблемой, и каждый раз поиски еды, которой было все меньше и меньше, превращались в сложную операцию. Если бы не было монастырей, открывавших свои ворота перед братом Этьеном, и охранной грамоты королевы Иоланды, Катрин и ее спутники наверняка умерли бы от голода, так и не добравшись до Анжу. Молодая женщина наивно думала, что в герцогстве Анжу, любимом краю Иоланды, все эти кошмары кончатся, но стало еще хуже. Под проливным дождем, встретившим их на границе герцогства, Катрина и ее друзья ехали по стране, опустошенной прошлой осенью солдатами Вилландрада. Они встречали разоренные деревни, где некому было захоронить трупы, и только зима взяла на себя роль их могильщика. Им предстали уничтоженные виноградники, поля, где весной не росла даже трава, обчищенные церкви, аббатства, сожженные замки, черные пожарища, на которых торчали перекрученные пни, остатки выжженных лесов, скелеты домашних животных, обглоданные и брошенные волками на обочинах дорог. Они видели мужчин, женщин и детей, прятавшихся в пещерах и более похожих на диких животных, чем на людей, Для этих несчастных любой путник становился желанной добычей. Однажды вечером они чудом спаслись от одичавших орд благодаря солдатам герцогини-королевы, сопровождавшим повозку с продуктами, предназначенными голодающим. И когда, наконец, перед их взором предстали укрепленные редуты Бон-де-Се с их четырьмя арочными мостами, перекинутыми между тремя островами и огромным замком, Брат Этьен, отличавшийся храбростью и самообладанием, не сдержался и выпалил «Наконец-то мы у цели!». Королевский пропуск позволил им без каких-либо затруднений пройти через сторожевые посты, и вскоре мощные крепостные стены Анже заключили в свои объятия путешественников к их великой радости и облегчению. Но если сам герцогский город не пострадал от разбойничьих набегов Костильца, если нищета не чувствовала здесь так, как в провинции, все же и на этот некогда богатый и хорошо защищенный город тоже легла печать войны. Это читалось в мрачных лицах прохожих. Люди были угрюмы, многие носили траур. Не было того прежнего оживления, присущего богатому городу. На улицах разговаривали в полголоса, словно в церкви. Однако во всем чувствовалась властная рука и порядок. Не было ни нищих, ни пьяных солдат, ни веселых девок. Этот город с его садами и белыми домами, с голубыми крышами, предназначенный для спокойной жизни, превратился в крепость, всегда готовую к отражению опасности. Распластав свои крылья, как наседка над выводком, он нахохлился над беженцами, распределенными так, чтобы не мешать ни городскому порядку, ни обороне. Здесь все говорило, что Иолан Донжуйская умела править, сражаться и давать приют. Воды Мена отражали колоссальную главную башню Донжон в окружении серо черных гранитных башен, что создавало впечатление неприступности замка. Город венчала роща грушевых деревьев, острия башенок, блестевших как сталь, кольцо крытой дороги, соединяющие боевые башни, флюгера, блестевшие золотом. У всех бойниц стояли солдаты с алебардами, боевыми топорами, луками, а на главной башне, хлопая на ветру, развивался огромный флаг. Голубой, красный, белый и золотой он включал в себя крест Иерусалима, сицилийские подвески, лилии-анжу и медали Арагона. Все это составляло герб герцогини-королевы. Все эти атрибуты венчала золотая корона, покоящаяся на руках ангела. Брат Этьен уверенно вел своих спутниц по городу, а гвардейцы, узнавая его, почтительно приветствовали. Перейдя через глубокий рвы, Катрина увидела сквозь пелену дождя просторный двор. Под намокшим и отяжелевшим капюшоном ее глаза закрывались от усталости. Ей хотелось скорее лечь в настоящую кровать, в постель с простынями, вытянуть уставшие от хождения по каменистой земле и бездорожью ноги но вначале следовало представиться королеве Иоланде. Брат Этьен оставил своих спутниц в большом зале герцогского дворца с высокими окнами, смотревшими на реку и нижнюю часть города. Сара тотчас же уселась на скамеечку возле камина и вскоре заснула. Катрин прохаживалась по залу, тело ее ныло, и она боялась, что, усевшись, потом не сможет встать. Ей не пришлось долго ждать — Через несколько минут монах вернулся. — Пойдемте, дочка, королева вас ждет. Посмотрев на Сару, которая не шелохнулась, Катрин последовала за братом Атьеном. Он провел ее через низкую дверь, охраняемую двумя стражниками-солибардами, стоявшими словно статуи, широко раздвинув ноги. За дверью оказалась большая комната, вся увешанная гобеленами. В огромном высеченном из камня камине горел целый ствол дерева. У камина на бронзовом треножнике большие желтые свечи образовали светящийся букет. Огромная кровать с поднятыми занавесями занимала добрую четверть этой большой комнаты. Изголовье кровати было украшено французским гербом с лириями. В противоположном углу скромно сидела Фрелина и вышивала. Она даже не подняла головы и не взглянула на Катрин. К тому же Катрин и не смотрела на нее, Она видела только королеву. Сидя на высоком кресле из черного дерева, обложенное подушками, Иоланда держала ноги уже жаровни. Она смотрела на вошедшую Катрин, сердце которой сжалось при виде тонкого и гордого лица герцогини королевы, отмеченного переживаниями последних трех лет. Черные волосы, выбивавшиеся из-под строгого головного убора, посеребрила седина, На лице, ставшем желто-матовым, как пергамент, появились глубокие морщины. Все эти годы непрекращающейся борьбы со злым гением Франции, его английскими друзьями и бургундцами оставили след на лице Иоланды. Пленение ее сына, герцога Рене де Бара, попавшего в руки Филиппа Бургундского в сражении при Бюнневилле, стало для нее тяжелейшим ударом. Рене де Бара впоследствии знаменитый король Рене I Анжуйской по прозвищу Добрый, 1409-1480 годы. Примечание автора. В 54 года королева четырех королевств была старухой. Только ее великолепные черные глаза, одновременно повелительные и живые, сохраняли молодой блеск. Изможденное тело утонуло в черных одеждах и подушках. Когда Катрин присела у ее ног, Иоланда улыбнулась и внезапно возвратила себе прежнее очарование. Она протянула молодой женщине по-прежнему белую прекрасную руку. «Дитя мое», — сказала она нежно, — «ну вот, наконец-то вы здесь, я давно хотела вас видеть». Глубокое волнение охватило Катрин. Она так стремилась приехать сюда, броситься с мольбой в ноги к единственной женщине из окружения короля, которой она доверяет, протянуть королеве свои руки, просить помощи и поддержки. Закрыв лицо дрожащими руками, Катрин зашлась в рыданиях. Некоторое время Иоланда смотрела на исхудавшую женщину в поношенном платье, стоявшую перед ней. От ее взгляда не ускользнула утомленность очаровательного лица, Отчаянный взгляд фиалковых глаз, вся боль, исходившая от Катрин. В порыве жалости она поднялась, обняла молодую женщину и по-матерински прижала к себе заплаканное лицо. «Плачьте, малышка», — шептала она, — «плачьте». Со слезами приходит облегчение. Не выпуская Катрин из объятий, она обернулась к фрейлине. «Оставьте нас, мадам Шумон, ненадолго, и пока мы разговариваем, приготовьте комнату для мадам де Монсалви». Та поклонилась в реверансе и исчезла тихо, как тень. Королева подвела Катрин к большой скамье, крытой бархатом, посадила ее и села сама. Она терпеливо дожидалась, когда прекратятся рыдания. Увидев, что Катрин слегка успокоилась, Иоланда достала из сумочки маленький флакон с душистой водой и смочила платок, которым вытерло лицо Катрин. Нежный и одновременно терпкий запах успокоил женщину, И, стыдясь, она отодвинулась от Иоланды, хотела встать на колени, но королева придержала ее твердой рукой. «Поговорим как женщины, если хотите, Катрин. Да, я послала брата Этьена за вами, и это вовсе не для того, чтобы плакать здесь с вами, как с любой из придворных дам. Настало время освободиться от человека, принесшего вам горе, от жалкого господина, который в низких целях собственного обогащения, распродает с молотка королевство и пытается довершить подлое дело королевы Изабо. Изабелла Баварская. Примечание переводчика. Вы слишком много пережили, чтобы не быть вместе с нами. Нас гнали, преследовали как преступников, разорили и лишили всего, и мы бы умерли, не приди нам на помощь граф Пордяк. У моего сына нет больше ни титула, ни земель. Мой муж попал в лепрозорий, мрачно вымолвила Катрин. «Нам уже нечего бояться худшего». «Может случиться и худшее, — поправила королева. Теперь важно вернуть фамилии Монсалви, ее доброе имя, и подготовить вашего сына к такому будущему, какого он заслуживает. Знаете, я очень любила вашего мужа. Под внешней суровостью он скрывал прекрасное, доброе сердце. Он был одним из самых смелых людей этой страны. Нам слишком...» Дороги жертвы деяния Латримую, чтобы не отомстить ему, как он того заслуживает. Поможете нам в этом деле? Я приехала сюда только ради этого, — ответила Катрин с пылом, — и жду от Вашего Величества указаний. Иоланда намеревалась ответить, но в это время раздался звук трубы, сообщавшей о каком-то событии во дворце. Герцогиня-королева встала и подошла к окну, выходящему на широкий двор с церковью. Катрин последовала за ней. Солдаты выбегали во двор, одеваясь на ходу, и собирались у портала. Из герцогского помещения вывалилась толпа пожей, оруженосцев и рыцарей. Катрин подумала, что это персонажи стенах гобеленов, спустившиеся во двор в этот сумрачный день. А Иоланда от нетерпения пристуковала ногой. Что за суета? Что значит все это оживление? Кто же приехал к нам? Как бы в ответ на этот вопрос открылась дверь, и мадам де Шамон вошла, улыбаясь. — Мадам, это мессир Коннетабль вернулся из Портене, Ваше Величество. Коннетабль — главный военный начальник, главнокомандующий. Ей не пришлось договорить. Королева вскрикнула от радости. — Ришмон? «Это небо нам его послало. Пойду встречать». Она повернулась к Катрин, приглашая следовать за ней, но, увидев расстроенное лицо женщины, сказала, «Идите отдыхайте, моя дорогая. Мадам Дешамон вас проводит. Завтра я вас вызову, и мы обсудим наши планы». Катрин молча поклонилась и пошла за фрельной. Она чувствовала пустоту в голове и шла, как в тумане, ни о чем не спрашивая. Они вошли в комнату этажом выше с двумя окнами, выходившими в большой двор. У Катрин не было никакого желания разговаривать, и мадам де Шумон деликатно ни о чем не спрашивала. Это была очень любезная блондинка с круглым лицом, большими живыми карими глазами. Ей не было и двадцати лет. Анна де Бюэй пять лет назад вышла замуж за Пьера Дамбуаз, сеньора де Шумон. И теперь у нее было двое детей, но в замке они никогда не появлялись». Создавалось впечатление, что она постоянно сдерживала свою буйную натуру, стесненную степенным ходом жизни при королевском дворе. Она явно хотела поболтать, но Катрин нуждалась в отдыхе. Маленькая мадам де Шумон удовлетворилась доброй улыбкой. «И вы у себя, мадам де Монсалви. Вначале я пришлю вашу служанку, а потом двух горничных, которые помогут вам устроиться. Вы не хотели бы принять ванну?» Глаза Катрин вспыхнули при упоминании о такой забытой роскоши. В примитивной бане Карлата всегда было очень холодно, и с тех пор, как она покинула земли Оверни, у нее не было возможности позволить себе вымыться. «Очень хочу», — ответила она, улыбаясь. «Мне кажется, что я собрала на себя всю пыль королевства. Мы сейчас все быстро устроим». И Анна Шамон исчезла, шурша серой атласной юбкой. Оставшись одна, Катрин еле сдержалась, чтобы не упасть в кровать, но шум, доносившийся со двора, привлек ее к окну. Бесчисленные факелы и светильники превратили ночь в день, и отблеск их пламени танцевал на потолке, соперничая со светом свечей и пламенем конического камина, дававших комнате свет и тепло. Внизу целая армия придворных в ливреях, пажей, оруженосцев, солдат, дам и дворян — окружила впечатляющую группу рыцарей в доспехах серо-стального цвета, расцвеченных пятнами белых накидок с гербом Британии. Рыцари сгрудились под большим белым знаменем с изображением дикого кабана и молодого зеленого дуба. На знамени она прочла девиз «Видит око да зуб не мед», вышитый на красной бандероли. Впереди отряда стоял человек в шлеме, на гребне которого был изображен золотой лев с короной на голове. Клювообразное забрало было поднято, и Катрин узнала, изрезанное шрамами лицо коннетабля. Огромный меч Франции, украшенный лилиями, висел на левом боку грозного бретонца. Катрин увидела, как королева Иоланда быстро спустилась по ступенькам крыльца и с улыбкой, раскинув руки, шла навстречу прибывшим. Суровое лицо Ришмона потеплело, когда он преклонил колено, чтобы поцеловать руку королеве. Катрин не могла слышать их разговор, но отметила, что герцогиня королева и главный военачальник находятся в полном согласии, и это порадовало ее. Она вспомнила, какую симпатию Ришмон проявлял по отношению к Арно, и как твердо он проводил свою политику. Иоланда и Ришмон, были для нее теми двумя столпами, на которые она могла опереться в борьбе за будущее своего сына Мишеля. И уже через полчаса, погрузившись в горячую, дивно пахнущую воду, она почти забыла о страданиях и усталости, испытанных за последние недели. Катрин закрыла глаза, положила голову на край ванны, прикрытой полотенцем, и расслабилась, снимая нервное напряжение. Тепло воды проникало в каждую клеточку ее тела. Передавала ей успокоительную благодать. Казалось, что на дно этой душистой ванны осела не только грязь, но страх и переживания, пытавшиеся состарить ее. Мысль становилась яснее, кровь быстрее текла в ее жилах. Она почувствовала, как к ней вернулись молодость и сила, это неотразимое оружие вновь было в безупречном состоянии. Это подтверждали и восторженные взгляды двух горничных, помогавших ей сначала войти в ванну, а теперь стеливших постель. Да, она, как всегда, была красивой, и так приятно было это сознавать. Сара спала в уголке, куда ее, уставшие от изнеможения, привели под руки. Пока ее вели от нижней галереи в комнату, она почти не открывала глаз. Но на этот раз Катрин вполне могла обойтись и без ее помощи. Постель была приготовлена. Вода в ванне покрылась серыми пятнами, довольно красноречиво говорившими, насколько Катрин была грязная. Одна из горничных уже протягивала теплую простыню, чтобы закутать в нее купальщицу. Катрин поднялась и, стоя в ванне, ладонями сгоняла капли воды с бедер. В это время раздался стук металлических башмаков по плитам галереи. Дверь резко открылась, и в комнату вошел мужчина. Его удивленный возглас слился с испуганным криком Катрин. Ее глаза не различали черт лица человека, внезапно появившегося в комнате. Она видела только что он гигантского роста и белокур. Резким движением Катрин вырвала простыню из рук служанки и закуталась в нее, наполовину замочив в воде. «Как вы осмелились! Убирайтесь! Уходите немедленно!» — крикнула она. Зрелище, открывшееся ему, вид разъярённый Катрин ошеломили молодого человека. Он вытаращил глаза, открыл рот, но не мог произнести ни единого слова. В это время оскорблённый Катрин рычала. «Чего вы ждёте? Я вам уже велела убираться. Вам давно пора быть за дверью». По-видимому, он окаменел, и когда, наконец, заговорил, то не нашел ничего лучшего, как спросить. «Кто? Кто вы такая? Это вас не касается. А вас же я могу сказать, что вы нахал. Убирайтесь». «Но...» — начал несчастный. «Никаких «но». Вы еще здесь?» Возмущенный Катрин схватила большую губку и бросила ее, пропитанную водой, в противника. Губка попала ему точно в лицо. Катрин оказалась меткой. Его голубая шелковая накидка с гербом вмиг намокла. На этот раз он отступил. Бормоча извинений, шевалье выбежал, громыхая доспехами. Катрин вышла из ванны с видом оскорбленной королевы, однако обе служанки даже пальцем не пошевелили, чтобы помочь ей. «Ну так что же?» — спросила она сухим тоном. «Знает ли почтенная дама, с кем она только что имела дело?» — наконец выговорила одна из них. «Это мессир Пьер де Брезе». Он приближенный королевы, и ее величество к нему очень прислушивается. Кроме того, хватит, — отрезала Катрин, — пусть это был бы король, я поступила бы точно так же. Вытирайте меня, мне холодно. Катрин отогнала от себя мысли о невоспитанном визитере и пожелала себе больше не встречаться с ним, понимая комичность положения, в которое он ее поставил. И все же именно его она увидела первым на следующее утро, когда вошла в главный зал замка, куда ее позвала герцогиня-королева. Но странная вещь, она более не чувствовала себя особенно оскорбленной. Хороший сон, плотный завтрак, ванна сотворили чудо. Она ощутила себя совсем другой женщиной, полной сил и готовой к любым сражениям. Зная крайнюю нужду Катрин, Иоланда послала ей на выбор несколько платьев. То, которое она выбрала, было сшито из тяжелой черной парчи. Сверху — сюрко из серебряного сукна, отделанного соболем. Сюрко — верхняя одежда в средние века. Примечание переводчика. Заостренный Хенен из той же парчи, с которого спускалась муслиновая с серебром вуаль, завершал богатый траурный наряд, подчеркивавший красоту женщины. И если, глядясь в зеркало Катрин, еще имела какие-то сомнения — то шум, которым было встречено ее появление в зале совета, положил им конец. Ловя восхищенные взгляды, она в наступившей тишине приблизилась к трону королевы Иоланды. Помимо королевы и Катрин в зале были только мужчины, семь или восемь человек. Среди них выделялся ростом Пьер де Брезе. Импозантный коннетабль Дрешмон стоял на ступеньках трона рядом с королевой, а немножко ниже, в кресле, сидел старый человек лет восьмидесяти шести. На нем было одеяние священника. Слабым глазам помогали очки. Это был Ардуэн де Бюди, епископ Анже. Катрин пришлось побороть внезапное замешательство. В огромном зале многоцветные знамена слегка покачивались под каменными сводами. Стены были скрыты под огромными роскошными гобеленами голубых и красных тонов с изображениями фантастических сцен из апокалипсиса святого Иоанна. Тишина стояла такая, что шуршание ее шелкового платья отдавалось в ушах Катрин, и не успела она пройти и полпути, как раздались быстрые шаги. Коннетабль шел ей навстречу. Подойдя к ней, Артур де Ришмон поклонился и предложил сжатый кулак, чтобы она положила на него руку, потом тихо сказал «Добро пожаловать к нам, мадам де Монсалви. Более чем кто-либо мы рады видеть вас, вас, которая так пострадала за наше дело». Ваш муж был совсем молодым, когда сражался на моей стороне в Азанкуре, но его храбрость уже тогда была отмечена. Я его очень любил, и мое сердце разрывается от мысли, что он мертв. Свободный от шлема волевое лицо бретонского принца, он должен был занять место отца на герцогском троне, изборожденное старыми шрамами, но облагороженные прямым взглядом голубых глаз, предстало перед ней. Катрин увидела в его глазах то неизменное доверие, которое он выражал ей во время их первой встречи на его помолвке с сестрой Филиппа Бургундского, бывшей к тому времени вдовой дофина Франции Гюенского. Этот человек был прочен, как стена, прям, как клинок шпаги, благороден, как золото. Борясь со слезами, она улыбнулась ему, сделала реверанс и положила руку на его кулак. «Монсеньор, Ваша встреча взволновала и тронула меня до слез. Прошу вас располагать мною так же, как вы бы располагали услугами моего дорогого мужа. Верни мне его, Божья милость. У меня есть только одно желание — отомстить и вернуть моему сыну то, что ему принадлежит по праву. Все будет так, как вы желаете. Пойдемте. Итак, рука об руку, они приближались к трону, где их ждала Иоланда. Она улыбнулась молодой женщине. «Поклонитесь епископу нашего города и садитесь с нами», сказала она, указывая ей на бархатную подушку на ступеньках у трона. Когда Катрин села, ей представили присутствующих. Здесь были, кроме Пьера де Брезе, не сводившего с нее глаз сеньор де Шомон, супруг милой Анны, ее брат Жан де Бюэй, губернатор Сабле, Амбруаз де Лорре, Прежан де Котиви, личный друг Конетабле, и, наконец, скромный человек с грустным лицом, сидевший немного поодаль, оруженосец Решмона по имени Тристан Эрмит. Все были молоды, самый старший из них — сорокалетний Коннетабль. Один за одним они подходили и целовали руку молодой женщине. Правда, Брезе добавил к поцелую вздох и так посмотрел, что Катрин зарделась. Но она быстро отделалась от смущения. Какое ей было дело до этого человека в такой серьезный момент? Речь пойдет об отмщении, а не об ухаживаниях за первой попавшейся дамочкой. Она строго посмотрела на него и отвернулась. Мои сеньоры, мы все в сборе и не можем надеяться на присутствие капитанов Лаира и Ксентрайля, сражающихся в Пикардии. Во время вашего последнего сентябрьского совещания в Ванне на похоронах герцогини Британи, мадам Жанны де Валуа Вы заключили договор о ликвидации Жоржа де Мне нет необходимости говорить о его преступлениях, не удовлетворившись выдачей англичанам Жанны Д'Арк, распространением террора по всей земле королевства, доведя до нищеты народ и обогащаясь самым скандальным образом, бросая в тюрьму лучших из нас, таких как ваш кузен Людовик Дамбуас и Арно де Монсалви, отдав англичанам город Монтаржи, принадлежавший мадам Доришмон. Перенеся войну на нашу собственную землю, разорив и опустошив руками своего слуги вилла Андрада земли Оверни, Лемузена и Лангедока, этот человек осмеливается препятствовать попыткам сближения, которые мы несколько месяцев терпеливо ведем с герцогом Бургундии. Почти целый год представитель папы, кардинал Святого Креста Николя Альбергати проводят совещание за совещанием с посланниками Бургундии, чтобы прийти к миру. Что делает в это время Латримуй? В октябре прошлого года он пытался осаждать Дижон и даже предпринял неудавшуюся попытку убийства герцога Филиппа в тот момент, когда смерть герцогини де Бофор, сестры Филиппа, нарушила союз с Англией. Так не может больше продолжаться. Мы никогда не изгоним англичан и не вернем мир королевству, пока главный камергер будет удерживать короля в своих когтях. Вы поклялись, мои сеньоры, освободить Францию от него. Я жду ваших предложений». Тишина наступила после выступления королевы. Катрин затаила дыхание, взвешивая услышанные «здесь». Она увидела, насколько была в стороне от всех этих событий, не без удивления узнала о попытке убийства своего бывшего любовника Филиппа Бургундского, что, впрочем, не вызывало у нее особых эмоций. Нити, связывающие их, были давно разорваны и не оставили следов. Упали в воду, как обрубленный канат корабля, уходящего в дальние плавания, словно не она, а кто-то другой пережил бурные часы в объятиях красивого герцога, словно это была рождественская сказка. Все, в том числе и Катрин, обратили взоры на Коннетабль. Опустив голову, скрестив руки на груди, он, кажется, глубоко задумался о чем-то. Нарушил тишину старый епископ. Его голос громыхал, как треснувший колокол. «Уже два раза, сир Коннетабль, вы избавляли короля от его недостойных фаворитов. Что же мешает вам сделать это в третий раз?» Чем отличается Латремуй от Пьера де Жияка или Камю де Болье? Первого выбросили в зашитом мешке в реку Орон, второго зарезали. Почему же Латремуй все еще жив? Потому что он осторожнее других. Жияк полагал, что находится под защитой дьявола, которым он продал свою правую руку. Голова де Болье была пуста, как детская побрякушка. Голова Латремуя набита опасным коварством. Он знает, что его ненавидят и действует соответственно. Мы поклялись покарать его, но это нелегко сделать. Епископ хрип рассмеялся. «Речь идет об одном ударе. Я не понимаю, что вас сдерживает. Вы держитесь вдали от двора. Ладно, но у вас достаточно преданных людей». «Ну и что может сделать один из моих преданных людей?» сухо ответил Ришмон. Переблизиться к Латримуэ невозможно, потому что он никому не доверяет. Короля, которого он никогда не покидает, он сделал своим главным защитником. С самого лета они засели в крепости Амбуаз, и Латримуэ только один раз вместе с королем выехал в свой собственный замок Сюлли. У нас достаточно желания убить его, но нет средств.